Пилат своему дорогому титу. Я понимаю, почему Рим властвует над миром. Таково было заключение Каиафы, когда я сообщил ему о своих выводах. Мы на радостях выпили, купаясь в радостной атмосфере разрешённой загадки. После нескольких бокалов лесбийского вина показались смешными проделки Иосифа, Истощенный, неузнаваемый Иисус которого лечили на наших глазах женщины, когда мы искали труп. Иисус с его короткими появлениями на людях, ведь он еще выздоравливал. Краткость этих явлений давала иллюзии чуда. Нас особенно развлекла одна деталь этой махинации бинты и погребальное полотно, оставленные в могиле. Иосиф, явившись за ранним, якобы отошедшим в вечность, несомненно потребовал, чтобы Иисус переоделся, дабы не быть узнанным на улицах Иерусалима. Он уже предвидел, что наивные умы, обнаружив лишь земные вещи, принадлежавшие Назерианину, легко придут к заключению, что Колдун таинственным образом растворился в небе. Моя первая когорта вернулась с фермы Иосифа и подтвердила его бегство. Он бросил дом, поручив скот и виноградники трем служанкам. Их немного потрясли а После нескольких угроз они признались, что Иосиф с родными отправился в Назарет, чтобы встретиться с Иисусом. Мои остальные когорты уже прочесывали дороги Галилеи. Наше единственное расхождение с Каиафой касается сообщничества Иисуса с Иосифом. Каиафа в нем уверен, а я нет. Каиафа видит в Иисусе прозорливого мошенника, исключительно умного способного улавливать слабости и желания народа. Все в его демагогических уступлениях сводится к постепенной вербовке сторонников. Он знает, под каким давлением закона находятся все евреи, от которых требуется ежедневное и тщательное соблюдение всех предписаний. Он умело отделывается от строгого подчинения правилам и бросает свое слово: суббота для человека, а не человек для субботы. Он знает, как страдают женщины, Ибо их роль в еврейском обществе сведена к работе чревопроизводителя. Он льстит им и, умножая свои слова о любви, затрагивает самые чувствительные струны их души. Он знает, что большинство мужчин едва зарабатывают на то, чтобы прокормиться, а потому превозносит бедность и бичует богачей. Он знает, что население Палестины разобщено, ибо разноплеменно, и развивает в своих проповедях тему братства дабы собрать улов во всех народах. Он знает, что люди постоянно грешат, и изобретает прощение грехов. Он знает, что евреи набожны и чтут традиции, и утверждает, что пришел не уничтожать, а созидать, не нарушать, а исполнять. Он знает Священное Писание в малейших деталях и пытается реализовать пророчество, чтобы его признали мессией. Он знает, что его осуждение синедрионом близится и предрекает его, из еврейского закона он знает, что если его распнут до начала трехдневной Пасхи, тело его не может быть выставлено на всеобщее обозрение, и организует свой арест, своим молчанием ускоряет вынесение приговора. Он знает, что должен сохранить силы, чтобы выдержать несколько часов на кресте, и играет на своей слабости, дав нести крест прохожему Он знает, что его должны снять с креста до наступления вечера, прощается с миром и притворяется мертвым. Он объявил, что через три дня воскреснет и скрывается трое суток, потом начинает являться людям. Теафа никогда не верил в искренность Назарянина. Он видел в его действиях лишь прекрасный способ окружить себя множеством слабых людей, превратив их в могучую армию, армию, чьим оружием станут вера и надежда на спасение. Я не могу противопоставить ему ничего, кроме ощущений, неясных мыслей. Я склонен верить, что Иосиф использует Иисуса, а последний даже не полностью осознает свою роль в этом спектакле, что колдун истинно верит, что воскрес. Помнит ли он о случившемся? Не принимает ли обморок на кресте за некое подобие смерти, а пробуждение за воскресение? И насколько он сам убежден, что воскрес. Я не осмелился признаться Каиафе, что только одна женщина смогла убедить меня в невиновности Иисуса. Женщина по имени Клавдия. Моя жена всегда проявляла крайнее любопытство к разным религиям и будучи римской аристократкой, умеет распознать демагогию прежде всех остальных. А Иисус внес успокоение в душу Клавдии, страдающей от нашей бездетности. Он спас ее от рыданий, от кровопотерь. Он наделил ее душу умиротворением и верой, и я на себе ощущаю их воздействие уже несколько месяцев. Конечно, Клавдия легко поверила в воскресенье, но как не поддаться на такой умелый спектакль? И кто может доказать мне, что Иисус на самом деле не считал, что пережил смерть, а потом восстал из мёртвых? Я в одиночестве укрылся на самом верху крепости Антония. Я не осмеливаюсь признаться часовым, что выполняю их работу, что вместо них, вглядываясь в горизонт, что пытаюсь уловить малейшее облачко пыли на дорогах, ведущих в Иерусалим, надеясь каждое мгновение разглядеть за завесой пыли когорту, узнать среди солдат Иосифа и Иисуса. Храни здоровье.